Часть вторая. Они второй месяц жили вместе, одной семьей. Михаил Петрович переехал к Марине. Вопреки ожиданиям, Виктория Антоновна приняла это достаточно легко. — Я подумала, Миша, что, пожалуй, так будет лучше. Видимо, наш брак действительно себя жил, но... Давай сохраним все же человеческие отношения. Так-никак, двадцать семь лет прожито. Дочка у нас, Господи. Вика, я так тебе благодарен. Я, разумеется, все оставлю. Миша, бери все, что считаешь нужным. Я возьму только машину. Конечно же, свои книги. Зачем тебе юридическая библиотека, правда? И еще я бы хотел взять Сидора. Ради Бога! Спасибо, Вика! Он смотрел на нее с удивлением. Что это с ней? Ему вдруг подчудился какой-то подвох за этим олимпийским спокойствием жены. Но, впрочем, она же все-таки интеллигентная женщина из хорошей семьи. И такое поведение куда больше пристало ей, чем вульгарные скандалы и мелочные дрязги. Видимо, она справилась со своей ревностью, толкавшей ее на неблаговидные поступки и разговоры. Тут, конечно, не обошлось без влияния милейшей Нины Евгеньевны. Ну что ж, в очередной раз спасибо ей. — Миша! Ты очень торопишься с разводом. Да нет, никакой спешки. Мы еще поговорим об этом. Видишь ли, я сама хотела бы поскорее развестись. У меня есть кое-какие планы. Замечательно. В таком случае немедленно займемся этим. Сидор влюбился в Клепсиду с первого взгляда. Она и близко его к себе не подпускала, била лапой по морде, шипела и вообще чувствовала себя оскорбленной вторжением этого чужака. Зато Михаила Петровича она всячески привечала, сразу признав в нем главу семьи. Сидор ревновал хозяина к этой зазнайке со странными ушами, а еще ему очень понравилась Алюша. От нее всегда так вкусно пахло, она никогда не забывала его покормить, не проходила мимо, не приласкав, и говорила приятным, уютным голосом. «Ну надо же, какой хороший кот! Весь в хозяин, а глазки совсем как у Мари нашей!» И чесала за ухом. «Да и вообще, если бы не эта заморская нахалка...» с такой восхитительно гладкой шерсткой. Ему б жилось неплохо. На участке здесь было куда вольготнее, чем на прежней даче, а в спальню его тут пускали. В общем, жить можно, если бы еще хозяин почаще с ним разговаривал и чесал пузо, Остальные почему-то чесали за ухом, а хозяину, видимо, не приходило в голову объяснить им, Михаилу Петровичу. Старая дача тоже нравилась гораздо больше элегантного дома в элегантном саду. И тесная спальня, где у кровати на полу лежал трогательный деревенский половичок, напоминавший детство. Каждое утро они с Мариной вместе ездили на работу, а вечером вместе возвращались. Она со страстью рассказывала ему все, что произошло за день. Он даже не всегда вникал в смысл ее слов, просто наслаждался тем, что рядом сидит любимая женщина, которая спешит поделиться с ним своими заботами. А на даче их встречал Мишка, которого Михаил Петрович полюбил сей душой. — Михаил Петрович, скажи мне, старина, — спросил как-то булавин, — ты что ж теперь, из бонвианов перешел в стан примерных мужей? Надолго ли? Надеюсь, до конца моих дней. — О, это серьезно! Я, знаешь, смотрю на тебя и даже завидую. Это, выходит, любовь? Вот не думал, что ты на такое способен. Преклоняюсь друже. Она правда интересная женщина, ничего не скажешь. Рад за тебя. Душевно рад. Ты вообще-то жизнерадостный тип, а сейчас и вовсе... Молодец. Одно слово. Мишка был просто на седьмом небе. Ну еще бы! В доме появился настоящий мужчина, путешественник, можно сказать, герой, который знает столько интересных вещей и может объяснить все на свете. Они давно уже перешли на «ты» и тесно сдружились. Михаил Петрович никогда не отмахивался от мальчика, никогда не говорил «отвяжись, мне некогда». Ему и самому было интересно с Мишкой. Мальчик это понимал и очень ценил. Алюша тоже была довольна. А вот Марину терзали сомнения и страхи. «Что я наделала?» — часто думала она. Поддала страсти, разрушила его семью. Наверняка она жила себе множество врагов и завистниц. Я уж ловлю на себе недоброжелательные взгляды на фирме. Какие-то девушки иногда словно бы невзначай забегают на мой этаж и смотрят с любопытством и осуждением, а кое-кто даже с жалостью, мол... «Не раскатывай губежки. Долго он с тобой не проживет». Секретарша Михаила Петровича Инна Борисовна всегда подчеркнута вежливо, но я чувствую, что она меня ненавидит. Она, конечно, тайно влюблена в шефа. С прежней женой мирилась как с неизбежностью, а меня на дух не переносит. Мне, конечно, плевать на них, но и Миша ведет себя немного странно. Он, казалось бы, молится на меня, обожает, но до сих пор не познакомил ни с матерью, ни с сестрой, ни с дочерью. Ну, дочь, наверное, сама не хочет, а матери и сестре неужели не интересно на меня взглянуть, понять, почему Миша ради меня порушил свою жизнь, или он сам не хочет, стесняется меня, или их, или заранее знает, что я им не понравлюсь, и так оберегает меня. А вот Булавин, кажется, меня одобрил, во всяком случае смотрел с большим интересом. Гусев держится со мной подчеркнуто дружелюбно, но не пытается больше заигрывать, и слава Богу. Все эти мысли посещали ее только в отсутствии Михаила Петровича. При нем... Она забывала обо всем, расцветала и чувствовала себя счастливой. А уж когда она видела, как Мишка и Михаил Петрович упоенно играют в бадминтон, разбирают Мишкины марки или возятся с парусником, она просто таяла. Но радости хватало ненадолго. Все пересиливал страх. Вот и сегодня они вдвоем куда-то уехали таинственно переглядываясь, видимо, готовят ей сюрприз. Суббота и воскресенье были самыми счастливыми днями. Погода стояла жаркая, Марина сидела в саду с французским каталогом тканей и в который раз уже пыталась решить, на какой из трех фирм остановить свой выбор. «Маря, — Мария! Телефон! — закричала из кухни Алюша. Она никогда не отвечала по мобильнику, а городского телефона в доме не было. «Иду!» Михаил Петрович с Мишкой возвращались домой очень довольны. У них было важное дело — купить стол для пинг-понга. Они долго и обстоятельно выбирали, обсуждая достоинства и недостатки той или иной модели. Это ведь только на непосвященный взгляд все столы одинаковые. Но, ну, наконец, выбор был сделан, стол куплен. — Миша, когда его привезут? — Ты же слышал? — Завтра. — А как ты считаешь, мама обрадуется? — А почему бы ей не обрадоваться, — засмеялся Михаил Петрович. — Пинг-понг, дело хорошее. Мама, кстати, вполне сносно играет. Я в Турции видел, так что... Слушай, мороженого я не предлагаю. Нам может влететь, а вот кофе с пирожными мы можем себе позволить. Как ты считаешь? — Я лучше буду чай. — замет она. Они заехали в венскую кондитерскую. — Если все будет нормально, может быть, на Новый год мы втроем махнем в Вену. Вот там пирожные. С ума сойти! — Ты любишь пирожные? — Разве мужчины любят пирожные? А почему же нет? Они ведь такие вкусные. Я всегда любил сладкое. А какие твои самые-самые любимые пирожные? Михаил Петрович задумался. Наверное, обсыпные эклеры. Я их с детства обожаю. Ой, правда? Я тоже больше всего люблю обсыпные эклеры со сливочным кремом. — Естественно, со сливочным. Я один раз купил, а крем оказался из взбитых белков с вареньем. О, такая пакость. — Миша, а можно я тебя спрошу? — Спрашивай. — Миша, а у тебя есть мама? — Есть. — А как ее зовут? — Татьяна Григорьевна. — А что? — А почему ты нас с ней не знакомишь? — Да ни почему, просто времени не было. Я обязательно вас познакомлю и с мамой, и с сестрой. Просто в самые ближайшие дни. Уверен, вы найдете общий язык. — Ты совершенно правильно задал вопрос, приятель. — А еще вопросы есть? — Ага. — Валяй. — А можно я тебя... — Буду папой звать? — хриплым от волнения голосом произнес Мишка и вжидательно... Уставился на старшего тезку. У Михаила Петровича от умиления защипало в носу. Разумеется. Разумеется, можно, малыш. Но только все-таки надо спросить у мамы. У мамы? Зачем? Это же наше с тобой дело. А, ну, конечно, но... Какое, может быть, но? Видишь ли, у тебя ведь... Был родной папа. Мама его любила, и ей, может быть, неприятно... Нет, ей не может быть неприятно. Почему ты так считаешь? Потому что теперь она любит нас, тебя и меня, и ей, наоборот, будет приятно, что у меня есть папа, и этот папа ты, а моего папу я совсем-совсем не помню. Я даже карточки его никогда не видел. У мамы не осталось ни одной, и вообще она не любит про него говорить. Наверное, ей до сих пор больно. — Нет, теперь уже не должно быть больно, теперь она тебя любит. — Ой, в логике тебе не откажешь, — улыбнулся Михаил Петрович. — Что ж, сынок, теперь я твой папа, с этим не поспоришь. Черт побери, просто сцена из какого-то слюнявого фильма, но в жизни и впрямь пробирает до слез. Он посмотрел в глаза мальчику. В них читался такой восторг и такая любовь, что он не удержался, обнял Мишку, прижал к себе и сглотнул подступивший к горлу комок.